Часть четвертая. Вера и верность. Глава первая, в которой становится очевидно, что ложь, коварство и предательство в государственных масштабах – это и есть политика. В Киеве цвела весна. Первая весна, п р и в е т с т в у е мая звоном колоколов, пусть небольших деревянных, но все же церквей. Первая христианская весна на Руси. С весной пришли первые гости с юга из т м у т а р а к а н и от Угров, от Булгар, а также из Византии, прямо из императорского дворца. Василев с Василий делился с крестником добрыми новостями: порядок в империи восстановлен, последний предводитель мятежников, освобожденный из заключения после смерти своего противника-союзника-тюремщика в а р д ы ф о к и с к л и р Собрал было новую повстанческую армию, но Василий решил дело миром. Мятежный склир с благодарностью принял великодушное предложение императора, присягнул Василевсу, распустил войско и удалился на покой. Тоже понятно. Годков бывшему д о м е с т и к у схол было уже не мало. В общем, все хорошо нынче в Константинополе. Оптимистично сообщал крестнику Василевс. Вино рекой, з л а т ы м е шками. Пшеница в человеческий рост, с Божьей помощью, разумеется. А как у вас? А у нас, как говорится, только квас. Что-то я не понял, произнес Владимир, когда Духорев закончил чтение послания. Что же брат м о й н е написал, когда мне ждать мою невесту Анну? Я бы на твоем месте, княже, спросил, никогда, а ждать ли? О чем ты? насторожился Владимир. Далеки от наивности великий князь Киевский по-прежнему полагал себя родичем Ромейского Василевса и верил ему безоглядно. Что ж, пора кое кому избавиться от иллюзий. Из собственных источников д у х а р е в знал, что тему п а р ф и р о г н е т т ы Анны, н е в е с т ы р о с с к о г о архонта, в Константинополе закрыли в тот самый день, когда с к л и р распростерся перед Василием II. Надобность в союзниках с кифах отпала. во всяком случае так полагал а в т о к р а т о р а договоры и клятвы это же политика. Кто дал о б е щ а н и е тот может его и обратно взять. Но как вложить этот факт в сознание новообращенного христианина Владимира, который все еще безоветно верил слову величайшего христианского монарха? Напомнить, что вера в Христа не мешает ни Ромеям, ни германцам, франкам, фризам обманывать и более того убивать единоверцев. Нужен наглядный пример, причем напрямую связанный с самим Владимиром, и кажется у Духарева есть подходящая идея. Вели подать договор, что заключил ты с императором р о м е е в попросил Сергей и в а н о в и ч а когда просьба была выполнена, развернул пергамент и ткнул пальцем. Гляди, княже, вот здесь написано: договор сей заключен м е ж императором р о м е е в Богопомазанным а в т о к р а т о р о м Василевсом Василием вторым и Василием первым кесарем и Василевсом р о с с к и м А теперь здесь Сергей Иванович сунул великому князю под нос новое письмо дружественному нам архонту племени р о с с о в И что? спросил Владимир, не понимая или попросту не желая понимать очевидное. А то, пояснил д у х а р е в что договор этот Владыка р а м е е в заключил с будущим мужем парферородной к и с а р е в н ы Анны, которая по праву брака становится не только родичем его императора, но и обретает право на титул Василевс, что означает также царственный или монарх, то есть единовластный правитель. Василевсом стал Хакан б о л г а р и и женившись на византийской к и с а р е в н е даже и не парферородной, как Анна, а теперь д у м а й княже. Почему р а м е й с к и й император больше не в е л и ч а е т тебя Василевсом? Анна, пробормотал Владимир растерянно, ты хочешь сказать, что он не пришлет ее мне? д у х р е в у было странно и непривычно видеть великого князя таким сметенным, но тем более твердо он произнес: нет, не пришлет. Но он клялся именем Христовым. Ужель не боится гнева Божьего? Думаю, он полагает, что Бог его простит, ответил д у х р е в Иисус милосерден. Я почитал его б р а т о м и н а с т а в н и к о м а он обманул меня, пробормотал Владимир. Он а в т о к р а т о р пожал плечами д у х р е в Единовластный правитель государства. Если интересы державы требуют, чтобы государец ступил от клятвы, или государь полагает, что интересы державы того требуют, он отступает. Владимир молчал. Думал Сергей Иванович с большим интересом наблюдал, какое решение примет Владимир: рассердится, вспылит или простит? А что он в самом деле может простить? Тому, кто следует заповедям Божьим, прощать добродетель. Возможно, добрый христианин Василий и простил бы своего крестного, но князь Киевский Владимир нет. Хотя и сердиться он тоже не стал. Ибо не пристало великому князю кричать и возмущаться, будто какому-нибудь обманутому купцу. Владимир подумал немного, а потом усмехнулся жестко, холодно, опасно, и произнес небрежно, будто речь шла о сущей мелочи: "Ты опять прав, князь воевода. Государь рука Божья над землями и людьми, и посему должен думать не о собственных желаниях, а о том, что есть благо государству моему." И благо это усмешка пропала. Лицо Владимира вдруг напомнило Сергею Ивановичу лицо прежнего киевского князя Святослава, когда тот узнал, что во время его отсутствия к Киеву подступили печенеги. И благо это вразумить брата моего в а с и л е в Сарамейского и уберечь его от нарушения данной перед Богом клятвы. А буде не пожелает он внять вразумлением моим. с т о й принудить. Вот это по-нашему, порадовался Духреев. а Но стоит ли так резко? Пойдешь в поход на Ромеев? с некоторым сомнением произнес Сергей Иванович. Я бы не советовал. Константинополь далеко. Даже если ты сумеешь досадить императору Василию, что будет не просто, потому что он нынче после сдачи Склира вошел в полную силу, то оставлять так надолго собственные рубежи опасно. б о г у с л а в Польский только и ждет удобного случая, чтобы вцепиться нам в бок. И опять верно говоришь. Владимир вновь усмехнулся. Далеко к о н с т а н т и н о п о л ь но есть кое-что поближе.